«Флора. Взяться за старое». Я понимала, что сад, который нарисую, никогда не будет воплощен в реальности, а значит, я могу решиться на все, чего душа пожелает. Рука сама собой начала хулиганить. Рядом с очень разумно расположенным розарием вдруг выскочила мини-плантация канаполей. Она тоже любит такие южные опушки. На лужайке перед большим домом разлился прудик с декоративными рыбами. Несколько вечеров я с нереальной тщательностью продумывала туевый лабиринт, которым очертила граница участка. Он причудливо вился вдоль всего забора. Аттракцион был устроен издевательски. Чем настойчивее человек стремился к границе участка, тем искуснее тропинки неизменно уводили совсем в другую сторону – И наоборот, стоило только отказаться от этой идеи и повернуть к забору спиной, как тропка тут же выбрасывала тебя почти к самой границе. Нарисовала я и зеленые кабинеты-шкатулки, забраться в которые было не так-то просто. Со всех сторон, окруженные акациями, елками или крыжовником, они выглядели снаружи абсолютно закрытым и недоступным, потерянным пространством. Но если знать секретный вход, в них можно было запереться от любопытных глаз и слушать искусственный ручеёк, собирая сладкую лесную землянику. Травы я там высеяла мягкие, душистые, те, что и не скошенные, пахнут сеном. Хватит уже с меня монотонной, невразительной, ничем не пахнущие газонной травы канада грин. За домом, в продолжение вишнёвого сада, Вырос небольшой классический сад изобилия, цветы и плоды, прованские травы, виноградная лоза, яркие многолетники и смородина. В центре яблоня пусть будет кроваво-красный опорт, древнейший сорт. Дерево познания — это же рай, в конце концов. Словом... Это был совершенно не похожий на ровно выстриженный, спланированный по линейке и торопящийся выставить на показ все свои богатства официозный парк вроде регулярных садов версаля трианона или марли. Нет, в моем парке человек не ощущал бы себя королем мироздания, укротившим природу и вогнавшим ее в задуманные им рамки. Не было то и пейзажный парк вроде кьюгарден, централ парка или гайд парка. расчетливо прикидывающиеся делом рук самой матушки природы. Нет, я не хотела дарить людям иллюзию, будто они непринужденно вписываются в естественную жизнь и сам человек — необходимый элемент мировой гармонии. Не был это и милый восточный садик, сыграющий в прятки камнями, загнутыми крышами беседок, мостиками и отражениями деревьев в воде. Это был русский сад — каким я его понимала. Неразгаданная и полная неожиданностей Земля. Место, в котором невозможно ориентироваться, опираясь на память или логику. Только интуиция и прозрение направят в нужную сторону. В этом грандиозном хаосе напрасно были бы поиски принципов и законов, которые помогут найти порядок в бесконечной мозаике бытия. По моему замыслу, каждые 10-12 дней облик сада должен был меняться и дезориентировать своего гостя. Если ты не заглядывал в эти земли пару недель, придется изучать их заново. Только на нашей земле с ее выматывающей сезонностью и можно создать такой сад. Очень зримые смены зимы, весны, лета, осени, полный круг превращений, абсолютное умирание и абсолютное возрождение — Это наш сад. Лондонскую зиму легко можно спутать в иной день с лондонским летом, а у нас крайности, морозы, весенние ливни, зной. Поэтому прочь из моего сада всех европейских неженок, которых надо укрывать на зиму, как уродливо смотрятся все эти деревянные ящики и матерчатые кульки лутросила, защищающие растения от наших холодов. Из Я оставлю в саду только розы, да и то зимостойкие канадские сорта. Летняя зеленая стена, сбросив осенью листья, станет тонкой гравюрой царством объема и света. Когда взгляд не отвлекают яркие листья, цветы и бабочки, становятся заметными изящные изгибы ветвей, шероховатая кора. Невидимые летом под пышным вьющимся ковром опоры пергол и арок, когда выпадает снег и облетят листья, окажутся виннобордовыми, приглашая под свой ажурный купол. Ярко-красные ягоды барбариса и нежные плоды снежноягодника привлекут зимой звонких синиц и снегирей, так что жизнь здесь не остановится даже в самые злые морозы. Я бегло осмотрела проект, он был вызывающ в своей неправильности, хаотичности, дезорганизованности и нереалистичности. И все-таки для полного сумасшествия ему чего-то не хватало. Чего? Разве что шутки. Своеобразное чувство юмора подтолкнуло меня к тому, чтобы симметрично дереву познания расположить его антипод, мандрагору. В самом скрытом и недоступном для какой-нибудь случайной овцы уголке в сердце самой хитрой зеленой шкатулки спрячется этот небольшой и опасный цветок. Ягоды его, напоминающие по виду желтые помидоры, настоящие плоды незнания. Тяжелый галлюциноген, ведущий к сексуальному возбуждению, потере памяти, а то и смерти. Такой вот прикол. Любой настоящий ландшафтный дизайнер раскритиковал бы и высмеял мой проект. Я даже не была уверена, что все его элементы воплотимы в реальности. Конечно, я не сделала бы ничего подобного для настоящего заказчика, зная, что кто-то будет на это смотреть. Но прошло совсем немного времени, и я буквально влюбилась в свою фантазию, перестала вглядываться в ее изъяны и даже начала жалеть, что это всего лишь рисунок. Хорошо, что у меня была возможность придумать его. Пожалуй, мне действительно стоило поблагодарить Марину за то, что она подтолкнула меня к такому отрыву. Но вот ведь как бывает. Однажды, поселившись в голове, самая безумная мысль вдруг начинает усиленно нашептывать «Я реально! Я осуществима! Просто попробуй!» И хоть бы раз такой навязчивой для меня становилась какая-нибудь разумная, светлая идея — помочь приюту для животных или сдать донорскую кровь. Нет. Прилипчивыми становятся самые глупые фантазии, типа лизнуть качели на морозе. Это как с каким-нибудь очитком едким. Чем старательнее его обрезаешь, тем активнее он растет именно там, где ты стараешься его укротить. И если однажды зазеваться и вовремя не обкорнать эту энергичную тварь, она буквально падает под собственной тяжестью именно на ту сторону, которую ты хотела уничтожить совсем. Прятаться от таких живучек бесполезно. Если отчиток даже засунуть в книжку и убрать в дальний шкаф, позже ты обнаружишь, что он прекрасно продолжает зеленеть. Меня распирало от желания поговорить о себе и придуманном проекте. Однажды днём я сорвала с постели покрывало и вышла в парк, расстелила покрывало на полянке, насыпала орешков и устроилась рядом, постукивая скорлупками друг о друга и призывая зубом ц, -ц». Минут через пять рядом появилась та, кого я ждала, суетливая белочка с наивно вытаращенными глазками. Во взгляде её читались любопытство, доверчивость и готовность дружить. Детка сама прыгнула к лакомствам и начала набивать щеки. Тут я ее спеленала, свободным концом покрывала. «Прощай, одиночество!» У меня в коттедже стоял просторный плетеный ящик для белья, замечательный домик, который я и предложила своей новой подружке. Также ей был подан нужен из пяти видов орехов и отборных сухофруктов. «Ты довольна своей новой обстановкой, детка?» поинтересовалась я, оставя внутрь поилку с водой. Белка испуганно моргнула, забилась в дальний угол и не выглядела такой уж радостной. Целый вечер я нежно и ласково беседовала с ней и ближе к закату полюбила как родную. Всю ночь она скреблась и шуршала еловыми ветками, которые я бросила ей в избушку. «Обустраивается, лапушка моя!» — с нежностью думала я, вставляя беруши. Следующий день был наполнен радостью. Я советовалась с Белочкой, что приготовить на обед и какую юбку надеть на прогулку. Обсуждала с ней прочитанные книги и новости из телевизора. Почему-то много рассказывала ей про Егора, не называя его по имени. Вспоминала, как чудовищно он мыл посуду, просто ставил тарелки в раковину и заливал водой, а через минут двадцать доставал и ставил в сушилку, как чистые. А еще о том, что носки у него в цветную полоску, а в рюкзаке всегда галстук, на всякий случай. А когда мы единственный раз целовались, он закрыл мне уши ладонями, и я слышала, чувствовала, как бьется в них кровь. И мое сердце подстраивалось под его пульс и тоже начинало биться реже. Да, почему-то у него сердце стучало реже, чем у меня. А еще... Хватит, а то я, пожалуй... «Разревусь. Лучше о чем-то другом. Например, о том, что первоцветы уже вовсю белеют. А на ужин лапушку ждут семечки. Я подолгу лежала на ковре рядом с домиком и показывала белке свой проект, пользуясь карандашом, как указкой. А вот здесь, посмотри, подружится можжевельник и вереск», — уговаривала я ее. Белочка проносилась мимо, цепляясь коготками за стенки ящика, и я верила, что своим шустрым глазом она успевала оценить всю прелесть задумки. В моем дневнике появился символ нежной дружбы — туе восточная. Вечером я включила лапушки канал «Дискавери» с видами весеннего леса и отправилась полежать в ванне. Когда часа через два я вернулась, белка сидела на жердочке — в толстом прутике, вставленном мною между планками ящика. Она молитвенно сложила на груди крошечные лапки и подрагивала головой, как старушка в Альцгеймере. Я в первый раз видела белку с поджатым хвостом. Постучала по клетке, лапушка даже не пошевелилась. Попыталась погладить ее по серебристо-рыжей спинке, но она не реагировала даже на это. Я позвала ее, белка ухом не повела». Она словно улетела из этой реальности. И тут меня будто ударило током. Боже, до чего я дошла? Не одеваясь, как была, завернутая в полотенце, я схватила клетку и выскочила во двор, распахнула ящик. Белка по-прежнему сидела, подрагивая головкой, и не замечала, что ее больше никто не держит. «Ну давай же, дурочка, беги от меня, уходи!» Лапушка не слышала или не понимала. Я аккуратно перевернула клетку, и скрюченная тушка с мягким стуком вывалилась на землю, даже не поменяв позы, как чучело. Почувствовав под собою траву, зверек безвольно пошевелил лапками, как будто не веришь что это не сон. «Проваливай, говорю, отсюда!» — хлопнула я в ладоши и топнула на белку с такой яростью, как будто от ее бега зависела моя собственная жизнь. «Беги, пока я не передумала!» Белка вздрогнула от резкого звука, встала на задние лапы и, кружащими, будто пьяными прыжками, неуверенно поскакала в лес. «Прости меня, пожалуйста», — прошептала ей вслед. «Я не хотела. Просто мне было очень одиноко и плохо. Хуже некуда». Я села на ящик и зарыдала. Прорыдала всю ночь. Меня расплющило от острой жалости ко всем троим — «Лапушки себе и Марине». Я вдруг догадалась, что она, наверное, сама ужасно мучается, что затащила меня сюда, но ничего уже не может исправить. Мучение, понимать необратимость собственноручно учиненного насилия, невозможность прекратить чужое горе. Я почему-то была уверена, что Марина сейчас лежит в своей огромной кровати и рыдает, совсем как я, над впавшей от тоски в оцепенение белкой. А где-то рядом с ней лежит Поленов, не замечающий этих слёз. Интересно, хотелось ли ей хотя бы раз, чтобы у нее под кроватью лежал садовый топорик?